Глава 47. Адвокат Чарльз Фонтейн занимал комфортабельный офис в историческом здании в территориальном стиле, на первом этаже которого располагалась закусочная Сейдж. Всем было известно, что своему прекрасному офису он предпочитает зал закусочной, чаще всего его можно найти в укромном дальнем углу, где он пьет кофе, встречается с друзьями и работает. Именно там его и обнаружили Уоттс и Морвуд в понедельник во второй половине дня. Фонтейн сидел в одиночестве, перед ним на столе стоял большой кофейник, а все остальное пространство занимали газеты. При их приближении Фонтейн улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте, шериф. А вы, надо полагать, специальный агент Морвуд. Надеюсь, вы не обидитесь, что я не приветствовал вас стоя. вы в моем солидном возрасте у меня диагностировали серьезное заболевание» просторечие известное как «жирное пузо». Небольшой животик Фонтейна едва ли заслуживал такого громкого звания, и все же адвокат посмеялся, довольный собственной шуткой, и пригласил вотса и Морвуда за свой стол. «Кофе?» «Да, не откажемся». Фонтейн подозвал официантку, и та принесла две чашки. Фонтейн самолично налил своим гостям кофе, а потом велел сварить нового. «Прошу прощения за беспорядок», — произнес Фонтейн, собирая бумаги и, как попало, распихивая их по отделениям битком набитого портфеля. Неряшливый стол — признак внутренней гармонии. Эту мудрость я прочел на бумажке из печенья с предсказанием, а там зря писать не станут. Внезапно Уоттс сообразил, что он до сих пор в шляпе. Шериф снял головной убор, перевернул его и, убедившись, что столешница чистая, осторожно положил рядом с собой. Поскольку он, как и остальные жители Сокорро, знал Фонтейна почти всю жизнь, морвот предоставил ему право вести беседу. вотс достал блокнот, в котором набросал кое-какие вопросы. «Спасибо, что согласились с нами встретиться, мистер Фонтейн. Сколько лет мы с вами знакомы? Просто Чарльз, пожалуйста!» «И вас это тоже касается, агент Морвуд?» «Вот слишком, ну!» «В связи с убийством Гоуэра у нас возникли вопросы. Во время осмотра места преступления было установлено, что хозяин ранчо занимался торговлей предметами старины, древними реликвиями и тому подобным. По-видимому, Гоуэр продавал их, чтобы потратить вырученные деньги на наркотики». Фонтейн кивнул. Совсем как его прадед, разве что Джеймс вместо метамфетамина покупал алкоголь. Именно. Судя по всему, многие из предметов старины добыты еще его прадедом. На ранчо есть старый сарай, и, похоже, некоторые вещи пролежали там много лет. Вероятно, коллекцию пополняли отец и дед Гоуэра, а парень постепенно распродавал ее таким образом, оплачивая свое пристрастие. Фонтейн покачал головой подумать только. А ведь он в свое время поступил в Гарвард. Пасть так низко. После короткой паузы Уоттс продолжил. «Вам наверняка известно, что сообщение о краже исторических ценностей не поступало. Однако на рынке неожиданно появилось много древности неустановленного происхождения. Причем это продолжается так долго, что ситуация вызывает у меня беспокойство. Если неизвестно, откуда взялись эти предметы», Значит, кто-то действительно расхищает исторические и доисторические памятники. Преступники весьма осторожны и явно знают, что делают. Чувствуется профессиональная работа. Многие черные копатели даже ямы после себя не закапывают, но эти ребята умело заметают следы. Интересная версия. Фонтейн отпил маленький глоток кофе. Чтобы подобная преступная схема работала, все нужно тщательно организовать. Полагаю, группировка такого уровня не стала бы связываться с юным Гоуэром. Риск слишком велик. Кроме того, предметы старины на черном рынке, о которых вы упомянули, стоят немалых денег. Осмелюсь предположить, что большинство предметов в старом сарае Гоуэра не дотягивают до этого уровня. Уоттс хмуро улыбнулся. «Мы надеялись, что вам известно, с кем вел дела Гоуэр». Фонтейн откинулся на спинку стула. «Какие конкретно артефакты вы обнаружили, шериф?» «Пули и пуговицы времен Гражданской войны, бутылки, наконечники, стрел, старые журналы и книги, пару сломанных банджо и все в таком духе». «А документов не было? Расписок, квитанций?» «Нет». «Жаль, Фонтейн поджал губы. Неужели у Гоуэра не нашлось ничего по-настоящему ценного? Впрочем, Если отбросить деликатность, то его прадед был всего лишь мелким старьевщиком. За семьдесят лет эти мелочи могли значительно вырасти в цене. Тут в разговор вмешался Морвуд. Кстати, в курятнике был спрятан индейский рисунок девятнадцатого века. Кустистые брови Фонтейна взлетели вверх. Журнальное искусство? Как интересно. Да, кажется, так оно называется. За подобные произведения можно выручить неплохие деньги. Может, Гоуэр не знал об этом рисунке? Иначе, почему он его не продал? «И вот еще что», — сказал Морвуд. «Но пока это строго между нами. Оказалось, что смерть Риверса была насильственной». Веселость Фонтейна как ветром сдула. Похоже, он был искренне потрясен. «Его убили? Прямо в больнице?» «Да, кто-то шприцем впрыснул в капельницу лекарство, смертельное для Риверса. Преступник выдавал себя за офицера военной полиции. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Вы установили его личность?» «Нет», — ответил Морвуд. «Известно только, что это высокий худой афроамериканец. Скорее всего, он знал, где установлены камеры и следил, чтобы его лицо не попало в кадр. Но главное...» что и Риверс, и Гоуэр торговали предметами старины и с ними обоими расправились. Нас интересует, какая между ними связь. Фонтейн отпил еще глоток кофе и поставил чашку на стол. Возможно, вы помните, что несколько месяцев назад в каньоне Бонито было раскопано несколько доисторических могил. Уотт кивнул Помню. Об этом вряд ли кто-нибудь узнал бы, если бы не один фотограф, который сравнил два снимка, сделанные им с разницей в месяц, и заметил некоторые расхождения. Это была профессиональная работа, такая, какую могла бы выполнить организованная высококвалифицированная группа, подобная той, о которой мы говорим. Однако повторю свой вопрос. Вы действительно думаете, что организация подобного рода связалась бы с наркоманом вроде Гоуэра или уголовником вроде Риверса? «Мы рассматриваем разные варианты», — сказал Вотс. «Может быть, до вас доходили какие-то слухи, имеющие отношение к делу?» «Ничего конкретного», — ответил Фонтейн, «но я уверен, что если эта банда существует, она не из здешних мест». «Почему вы так считаете?» — спросил Морвуд. Фонтейн рассмеялся. «Как адвокат я знаком почти со всеми сомнительными личностями округа Сокоро и с мелкими преступниками, и с дельцами покрупнее. Некоторых из них...» Я спас от тюрьмы. Будь это банда местной, я бы о них слышал». Фонтейн допил кофе и налил себе еще. «Но я, конечно, наведу справки. Гоуэр, скорее всего, брал метамфетамин в Альбукерке. Да и организованная группа, интересующего вас масштаба, тоже должна базироваться в большом городе». Он немного помолчал, глядя на свою чашку кофе. «Могу вам посоветовать одно место». В Сан-Паскуале есть бар под названием Таверна Каскабель. Риверс частенько проводил там время, пока не решил взяться за ум. А надо сказать, этот тип весьма разговорчив. Конечно, вероятность успеха мала, но он вполне мог кому-нибудь о чем-нибудь проболтаться. Спасибо. Только будьте осторожны. а Каскабелле ходит дурная слава. Там собираются члены организации готовящихся к концу света, и антиправительственные группы. Спасибо за то, что уделили нам время и дали полезные советы. Морвуд кивнуло встал. Добавим Каскабель в наш список вместе с Хайлонсомом. С Хайлонсомом? Переспросил Фонтейн. Как бы то ни было, все эти события связаны с Хайлонсомом, а поскольку трупов у нас пока больше, чем улик, Бюро решило отправить в город-призрак еще одну группу по сбору улик, на этот раз в расширенном составе. Пусть обыщут там все как следует и прочешут каждый дюйм. Если надо будет, камни на камне от Хайлонсова не оставим». «Больно об этом слышать», — заметил Фонтейн, а вот в ужасе уставился на Морвуда. «Я вас понимаю. Будем надеяться, до крайних мер не дойдет» этими словами Морвуд повернулся к двери. «Благодарю, мистер Фонтейн». «Ну вот, опять мистер. Удачи. И вам тоже, шериф». Уотс не ответил, молча следуя за Морвудом. Он размышлял о том, как спасти хайлонсам от федералов.